вошли в купол и наполнили его, словно роль золотых пчел. Они спокойно гудели и жужжали, разгоняя тишину, заполняя пространство медово-кричневым потоком человеческого присутствия. Мартин растерянно глядел на длинноногих девушек, и те улыбались ему сразу трое. Их улыбки были теплее, чем у юношей, но не менее уверенные. «Уверенные в себе!» прошептал Оэн Пью своему другу. Вот в чем дело. Подумай о том, каково это, десять раз быть самим собой. Девять раз повторяется каждое твое движение. Девять «да» подтверждают каждое твое согласие. Это великолепно. Но Мартин уже спал. И все Джон и Чоу заснули одновременно. Купол наполнился их тихим дыханием.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 и ему снилось, что одноглазый гигант гонится за ним по залом ада. Лежа в спальном мешке, Пью следил за тем, как просыпается клон. Они проснулись в течение минуты, за исключением одной пары, юношей и девушки, которые спали тесно обнявшись в одном мешке. Увидев это, Пью вздрогнул, словно в нем зародился озвук землетрясений Либры. Один из поднявшихся толкнул парочку. Они открыли глаза, и девушка села, сонная, раскрасневшаяся, не прикрыв золотых обнаженных грудей. Одна из сестер что-то шепнула ей на ухо. Девушка бросила на пью быстрый взгляд и исчезла в спальном мешке. Кто-то буквально просверлил капитана гневным взором. С другой стороны донеслось. «Господи, мы привыкли, чтобы в наши дела не вмешивались».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 Этого удалось добиться строжайшим контролем над распределением пищи. Спекулянтов и мешочников расстреливали на месте. делились все до последней крошки. В других, куда более богатых странах, большинство умерло, тогда как некоторые благоденствовали и наживались. В Англии умирало меньше, и не наживался никто. Выжившие остались худыми, и дети их выросли худыми, и внуки тоже. Выросли поколения низкорослых, хрупких, болезненных людей. Когда закон очереди за хлебом стал определять судьбу цивилизации, англичане этот закон соблюдали, и выжили не самые сильные, а самые разумные. Оэн Пью был заморошен, но он долетел до звезд. За завтраком один из джонов сказал Итак, если вы проинструктируете нас, капитан Пью, зовите меня Оэном, тогда мы, Оэн, сможем выработать программу. Что нового на шахте со времени нашего последнего доклада? Мы ознакомились с вашими сообщениями, когда Пассерина была на орбите вокруг пятой планеты. Мартин молчал, хотя шахта была его открытием, его детищем, и все объяснения выпали на долю Пью. Говорить с клоном было трудно. На десяти одинаковых лицах отражался одинаковый интерес. Десять голов одинаково склонялись на бок. Они даже кивали одновременно. На оформленных комбинезонах службы исследований были вышиты их имена. Фамилия и первое имя у всех были общими – Джон Чоу. Но вторые имена разные. Юноши звали Алиф, Каф, Йот.